Показатель человеческих взаимоотношений и слово «чаевые». В XIX веке чай в купеческом, мещанском, в низшем и среднем чиновничьих кругах выступал верным показателем человеческих взаимоотношений. По словам Полякова, если на вопрос любопытствующего человека об отношении друг к другу интересующих его лиц он получает ответ «они вместе чай пить ходят», то можете быть уверены, что у них отношения самые сердечные. А если скажут, который день чай пить врозь ходят, значит крепко поссорились. Чаем определялась степень гостеприимства и знание правил приличия. Если вы приглашаете к себе кого-нибудь в гости и по недогадливости или рассеянности не попотчиваете чаем, пишет Поляков, то, рекомендую вам, вас запишут в число незнающих приличий гостеприимства и приводит к этому замечанию характерный разговор двух кумушек. «Что же вы так скоро?» – спрашивает одна другую. «Да что, не стоит. Наскучила. Сидела-сидела, инда пересохла во рту. Неужели вас и чаем не напоили?» «Нет». «Ну да известно, что. Люди так». Пустые люди. Зато после угощения чаем совсем другой разговор. И, естественно, не осуждение, а похвала хозяевам. «Ну что, матушка, как вас там приняли?» спрашивает одна другую. «Чудесно, матушка, чудесно. Как только пришла, не успела ввалиться, сейчас подали чай. И с сухарями, и с булками. Отличный чай. На силу выкатилась». Непостижимую магическую силу чая над москвичами Поляков описал в сцене, списанной с натуры. Если, например, один приглашает другого идти куда-нибудь, но тот не хочет и отговаривается. «Некогда». «Пойдем». «Ну зачем я пойду? Что мне там делать?» Экой чудак, пойдем», — говорит первый. «Зайдем, чайку попьем» и после такого резона второй отправляется с приятелем куда угодно. Привязанность к чаю заставляла москвичей не всегда вести себя разумно. Привязанность к чаю не имеет границ, замечает Поляков. Так, например, самый последний бедняк скорее откажет себе в пище, в одежде, но никогда не лишит себя удовольствия попить чайку. Он работает нередко для того только, чтобы приобрести несколько копеек, которые он по получении тотчас же относит в мелочную лавку за несколько золотников чая, чтобы отвести душу, как выражаются простолюдины. Михаил Николаевич Загоскин, в очерке Ванька, рассказывает о московском извозчике Ваньке, который обругал встречного лихача и на вопрос седака, за что он его так ответил. «Да как же, батюшка, вот этот с рыжей-то бородою, ведь я его знаю, он из нашего села, четыре года извозничает, а домой гроша не прислал, все на чаю пропивает». Тогда родилась пословица «По чаям ходить, добру не быть», имеющая в виду хождение пить чай в трактир. В сороковые-пятидесятые годы XIX -го века появилось словосочетание «на чай». В Москве редко просят на водку, всегда на чай, отметил Поляков. Владимир Иванович Даль в толковом словаре приводит поговорку. «Ныне уж нет сбитню, а все чаек, не просят на водку, а просят на чай». Слово «чаевые» появилось позднее. Сначала оно имело другую форму – начайное. Именно в такой форме знает его Даль. Появившись в Москве и центральных губерниях, понятия и слова «начай» к концу века стали употребительны по всей России. В толковом словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова 1940 год объясняется «начай», «давать», «брать». Награждение за мелкие услуги сверхжалования, дореволюционной обычай. Но языковед поспешил. Обычай, казавшиеся ему изжитым, и выражение, ушедшим из живого языка, как, впрочем, и приветствие, чай да сахар, снабженная пометой устар, продолжали существовать. И более того, лет 10-20 спустя... Само явление награждение за мелкие услуги и выражение "на чай" наряду с термином "чаевые", возникшим на грани XIX и XX веков, захлестнули страну, и в словаре русского языка 1984 года "чаевые" и "на чай" фигурируют уже как общепринятые современные выражения, без всяких помет и оговорок, хотя, наверное, стоило бы пояснить что теперь это не плата за мелкие услуги, а узаконенные обычаем поборы, не имеющие к услугам никакого отношения.